Глава десятая С Викторией Джо встретилась только к полудню в закусочной вблизи конференц-центра. За ночь дождь и сяк, и о вчерашней грозе напоминали отдельные лужи, быстро испарявшиеся на жарком полуденном солнце. Виктория вся сияла и радостно сообщила подруге, что их отношения с Джорджем развиваются просто удивительно. Настолько удивительно, что в ее словах даже дважды прозвучало слово «любовь», Джо радовалась за Викторию и одновременно завидовала, хотя сама в любовь и не верила. «Вик, я так рада за тебя!» «А Джордж испытывает к тебе такие же чувства?» «Угу», — энергично закивала Виктория. «Он постоянно говорил о том, где и когда мы будем встречаться в Лондоне». «Замечательно. Мне он очень нравится, и, по-моему, он не бросается словами просто так». «Твоя правда. А как насчет тебя и твоего красавчика-химика?» «Вообще-то ты говоришь о моем будущем родственнике». Джо рассказала подруге о концерте под открытым небом и о ливне, промочившем их насквозь. Виктория смеялась, представляя, как они танцевали под хлещущими струями. Должно быть, подруга что-то почувствовала в интонации или выражении лица Джо. И тут же выпалила. «Сдается мне это твой, мужчина, Джо. Видный, обаятельный, богатый и вдобавок умеет тебя рассмешить. Осталось лишь проверить, каков он в постели сделать выводы» это часть самая трудная. У него ко мне только сексуальный интерес, а может и вообще никакого. Вик, пойми меня правильно. Я ничего не имею против старого доброго секса. Но секс Карада только бы все испортил. И ни одной мне. Я должна учитывать репутацию андже и Марио. Да, закручена у тебя. А представь, как после секса с тобой он вдруг поймет, что любит тебя, и вы оба умчитесь в оранжевый закат. С улыбкой предположила Виктория. Джо покачала головой. Он мне откровенно рассказал, что все прочие женщины приходили к нему с такой же надеждой. Но она разбивалась в дребезги. Внешне я могу казаться легкомысленной и даже глупой, но я не настолько глупа. Боюсь, решение к которому мы пришли единственное возможное. Мы остаемся друзьями и не более того. У Джо зазвонил мобильник. Она посмотрела на номер звонящего, затем на Викторию. Догадываешься, кто звонит? «Привет, Гарада! Как ты после вчерашнего дождя?» «Успел полностью высохнуть. Надеюсь, ты не простудилась?» «Нет. Пришлось сушить феном паспорт и деньги, но все удачно. И телефон, как можешь слышать, по-прежнему работает». «Отлично. У меня появились мысли насчет сегодняшнего вечера. У тебя намечен прощальный банкет. Сколько он продлится? Хочешь затем пообедать со мной?» Вопреки чисто дружеским отношениям, о которых она только что говорила, Виктория, сердце Джо радостно забилось. Еще вчера она надеялась снова увидеться с Карадо, ведь через два дня она улетит в Лондон. «Банкет не затянется где-то с шести до восьми, затем я свободна и с удовольствием встречусь с тобой. Но еще одного грандиозного обеда я попросту не выдержу». «Тогда как тебе такая идея? Помнишь, я хотел показать тебе свой дом?» «Тот, что на аппе Антика. Я могу подъехать к восьми, забрать тебя, там мы слегка перекусим. Что скажешь?» Подсознание Джо, который с утра радовало ее примерным поведением, вдруг выдало ей картинку. Джо увидела себя в черном вечернем платье с глубоким вырезом, на голове прическа, как у голливудской кинозивы. Она стоит в его доме обеденного стола и протягивает к нему руки. Он подходит к ней, на лице улыбка, сердце — любовь. Его пальцы скользят по ее обнаженным рукам, Сбрасывают с плеч тонкие лямки платья, а губы нежно прижимаются к... «О, боже мой!» «Джо, что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Карада. Виктория тоже насторожилась. «Нет, не заметила, как сдвинула тарелку с сэндвичем на самый край стола, чуть не уронила». Джо упорно не желала поднимать глаза на Викторию и благодарила судьбу, что Карада не сделал видеозвонок поскольку ее щеки были краснее ломтиков помидоров на сэндвиче. «Отличное предложение, я согласна. Но я могу взять такси, тебе незачем специально приезжать за мной». «Никаких такси, я сам за тобой приеду. Встретимся в отеле в восемь. Если банкет продлится дольше, не волнуйся, я подожду». Карада отключился. Джо вернул телефон на стол и внутренне приготовилась встретиться глазами с Викторией. Он пригласил меня в свой загородный дом на обед. «Вот оно что! Так-так, вы вдвоем в доме, где полным-полно кроватей!» Виктория улыбнулась во весь рот. «Тебе представляется отличный случай проверить силу воли?» «Не совсем вдвоем. Там будет и его собака». «Тогда все в порядке!» Улыбка Виктории стала еще шире. «Собака за вами присмотрит!» жо скрипнула зубами. «Сегодня четверг, а уже в субботу она вернется домой». Оставалось полтора дня. Полтора дня, чтобы доказать своей лимбической системе, что она вовсе не рабыни своих животных инстинктов. Виктория была права. Ее ждет вечер не из легких. Но оказалось, что еще раньше ее ожидало другое весьма неприятное событие. Заседание закончилось в пять. Участники конференции торопились к выходу, чтобы переодеться и вернуться к банкету, намеченному на шесть часов. Оказавшись возле дверей, Она вдруг увидела на тротуаре Маркуса. Их разделяло не более десяти шагов. Маркус заметил ее, и его глаза вспыхнули. Губы растянулись в улыбке. Он поднял руку и приветливо помахал. Первой реакцией Джо было застыть на месте. Хотя интуиция требовала вернуться в конференц-центр и спрятаться. Однако, сколько ни прячется, это лишь оттянет их неминуемую встречу. Конференц-центр имел только один вход. Он же выход. Маркус терпелив, он будет стоять и дожидаться ее. Черт, что же делать? Джо стояла на месте, напрягая ум в поисках хоть какого-то решения. И решение нашлось. Обернувшись, она увидела долговязую фигуру выходящего Рики. У нее появилась идея. Когда Рики проходил мимо, она схватила американца за руку. Джо, что с вами? На вас лица нет? Вы словно привидение увидели? Что-то в этом роде, если не хуже. Рики, вы можете оказать мне большую услугу? «С удовольствием. Чем могу, помогу». «Можете пару минут побыть моим бойфрендом?» «Просьба задачила, изумил Рики?» «Да, вас не упрекнешь в слишком продолжительных отношениях. Пару минут, вы просто роковая женщина». «Долго рассказывать, как-нибудь потом. А сейчас просто играйте роль моего бойфренда». Джо выдавил из себя улыбку. «Кстати, мы с вами очень любим друг друга». «Разумеется». Не моргнув глазом, Рикки обнял ее за плечи и крепко прижал к тебе. «Дорогая, как замечательно ты сегодня выглядишь!» Произношение Рикки стало нарочито английским, как у Нойла Кауарда. Джо, сама того не ожидая, захихикала. «Спасибо, дорогой. Ты всегда говоришь мне только приятные слова. Идем, не будем задерживаться». Понизив голос, Джо прошептала. «Видите того типа, редкостный мерзавец». «Конечно, дорогая, и куда ты хочешь пойти?» рики быстро понял, что от него требуется. Продолжая обнимать Джо за плечи, он повел ее к выходу. Едва они оказались на жаркой Римской улице, Маркус тут же сделал шаг навстречу. Он продолжал улыбаться, однако чувствовалось, что он никак не ожидал увидеть Джо в обнимку с другим мужчиной, да еще и имеющим рост шесть футов и шесть дюймов. «Джо, как приятно снова вас увидеть!» «Здравствуйте, Маркус!» «Никак не ожидала встретить вас время Джо понимала, что ее игра не ахти, но она никогда не отличалась актерскими способностями. «Что вас сюда привело?» Спросила она и незаметно сжала руку Рике. «Дела. А вы что, не получали мои сообщения?» «Я случайно уронила телефон в ванну. Он до сих пор сохнет. Надеюсь, потом заработает». Словно что-то вспомнив, она указала на Рике, продолжая другой рукой обнимать американца за талию. «Простите, я вас не познакомила, это Ричард. Он только что вернулся из командировки в Штаты». «Понятно». Чувствовалось, Маркус оценил свои шансы и пришел к неутешительному для себя выводу. «Я подумал, раз вы не откликаетесь, подойду сюда, чтобы просто поздороваться. Не буду вам мешать. Надеюсь, вы довольны своим пребыванием в Риме». С этими словами он повернулся и ушел. «И куда мы отправимся, дорогая?» — спросил Рикки. «Наше уютное гнездышко, или ты хочешь где-нибудь развлечься?» Судя по тону, рики не скрывал своего изумления. Джо искренне обняла его и, став на цепочке, чмокнула в щеку. «Рикки, вы прекрасный человек». «Жена тоже мне это говорит». Американец улыбнулся. и тогда «Она права. Сейчас я вас покину, но на банкете все расскажу». «Я вам очень-очень благодарна, вы меня просто спасли». Рад был помочь. До встречи на банкете. Банкет устроили в главном фойе конференц-центра. Там было людно, но Джо без труда разыскала Рикки и рассказала ему о лондонском обеде с Маркусом. рики слушал, печально качая головой. «Жаль, я не знал этого раньше, а то поговорил бы с ним по-другому». Вы были совершенно правы, назвав его мерзавцем. Рики улыбнулся и добавил шутливым поклоном. А ты мне 50,4% населения этой планеты, имеющего мужские хромосомы, приношу вам свои извинения. Мы не все такие, как этот негодяй. Джо тоже улыбнулась. А ты мне 49,6% населения этой планеты, имеющего женские хромосомы, я принимаю ваши извинения. Спасибо. Джо Пила просека реки пива. Она чокнула с бокалом о его бутылку. «И куда вы теперь? Прямиком в Калифорнию?» «Да, с парой коротких остановок по пути. Я так почти месяц не был дома. Если я еще задержусь, дети перестанут меня узнавать». Джо попросил его показать снимки семьи. У реки была миловидная и на удивление миниатюрная жена, трое сыновей и совсем маленькая дочка. Показал он ей свой дом, обшитый деревянными панелями, который стоял посреди сада, В окружении пальм. У реки была большая счастливая семья. Джо радовалась за него. И что греха таить, сильно завидовала. Наверное, ей пора подумать о собственной семье. Об этом она недавно говорила Виктория. Оставалось лишь найти подходящего спутника жизни. На примере Карада она знала, каким может быть мужчина ее мечты. Увы, мечта оказалась недосягаемой. А соглашаться на кого-то сортом пониже она не хотела. Джо ходила по залу, прижимала руки, обменивалась визитками и удивлялась, что ее охотно целуют в щечку не только мужчины, но и женщины. Не нравилась непринужденная обстановка, свидетельствующая о том, что конференция фактически закончилась. Еще больше Джо радовалась, что с ней держатся на равных ученые, чьи знания и достижения значительно превосходят ее собственные. К ней подошла профессор Дитрих, тепло поздоровалась и тоже поцеловала в обе щеки, немало удивив. «Джоанна, большое вам спасибо за помощь. Вы оказали мне серьезную услугу и сделали это не только профессионально, но и красиво. Очень надеюсь увидеть вас и на будущих конференциях. Обязательно сообщу Рональду о ваших успехах». Джо покраснела и сердечно поблагодарила ее. Когда профессор Дитрих отошла, Джо подумала, «Пусть моя личная жизнь оставляет желать лучшего, но как профессионал я не опозорилась». Без четверти восемь она незаметно покинула банкет, вернулась в номер и сменила обувь. Может, они из Карада устроят охоту за бабочками? Ведь этим вечером им будет больше нечем заняться. Снова выйдя из отеля, она увидела Карада, Рейндж Ровер и Дейзи. На этот раз собака послушно сидела рядом с хозяином. Увидев Джо, Дейзи вскочила и завиляла хвостом. Да так энергично, что вместе с хвостом завиляла и вся задняя часть туловища но не двинулась с места, терпеливо дожидаясь, пока Джо подойдет. «Чао, Дэйзи, я тоже очень рада тебя видеть». джон нагнулась, почесала собаку за ушами. Затем улыбнулась Карада. На нем были шорты и футболка с изображением легендарного мотоцикла Харли Дэвидсон. Выглядел он, как всегда, неотразимо. Подойдя, она поцеловала его в щеки, упрямо игнорируя сигналы, посылаемые мозжечковой впадиной остальному мозгу. «Чао, мой друг!» «Чао, моя подруга!» Тепло его улыбки проникло ей в душу. «Я еще не видел тебя с высокой прической. Великолепно выглядишь». «По-моему, я не совсем удачно оделась. Я могу подняться в номер и переодеться в шорты». «Брось, Джо, у тебя чудесное платье». Джо вздохнула. «Если ты так считаешь...» Непринужденным тоном ответила она, хотя на душе у нее было грустновато. «Значит, мы опять прогуляемся по Апиевой дороге?» тебя это устраивает?» Джо кивнула. «Ты говорила, что не хочешь солидного обеда. Я поймал тебя на слове и приготовил только сыр и немного закусок». «Замечательно». Оказавшись в доме Карада, Джо увидела, что закуски занимали почти весь стол. Помимо семи сортов сыра, там были артишоки, вяленые томаты, огромные зеленые оливки в оливковом масле, доска с ветчиной, солями и колбасой а также салат с немыслимым количеством ингредиентов, а еще копченый лосось на тостах, маленькие шашлычки из цыпленка-гриль в остром томатном соусе и еще более острые фрикадельки. Всего этого хватило бы накормить очень голодную семью. Дважды или даже трижды. «О боже, Карада! Ты никак решил откормить меня к Рождеству?» «Я же не принуждаюсь съесть все, что выставлено. Эта еда может долго храниться». С улыбкой ответил он. Таким образом, я обеспечил себя на несколько дней и высвободил время. Карадо подробно рассказал я о своем красивом старинном доме, чей возраст исчислялся тремя столетиями. Крупные камни в стенах явно были извлечены из еще более старых, возможно, древнеримских построек. Джо представила, сколько ног ходило за века по красивым терракотовым плиткам пола. Потолки первого этажа были сводчатыми, сложными из старых кирпичей, и подпирались деревянными столбами. Карада не предложил ей осмотреть второй этаж. Впоследствии Джо была этому только рада. Ей вспоминали слова Виктории об испытании силы воли. Похвастаться бездонными запасами оной она не могла. Но дом ее восхитил, и она мгновенно в него влюбилась, о чем не применула сообщить Карада. «Ты будешь смеяться. Я влюбилась в твой дом. Это единственный способ описать мои чувства к нему». Однако никакого сексуального влечения к дому я не испытываю». Она улыбнулась. «То есть дом мне очень нравится, но я не хочу вынашивать его детей». «Я отлично тебя понимаю. Пользуюсь этим словом на здоровье. Я его сам произношу по разным поводам. Например, я люблю банановое мороженое в том кафе, куда мы заезжали. Я люблю прохладные и бодрящие осенние дни». Я люблю ходить под парусом на остров Понса и другие острова Пенсанского архипелага. Я люблю все это. А вот к эмоциональным отношениям я холоден. Сегодняшний вечер снова выдался очень теплым. Джо могла бы поспорить насчет случаев употребления слова «люблю», но решила увести разговор от потенциально опасной темы. Как бы я ни высказался о твоем доме, он просто великолепен. Очень рад, что он тебе понравился. Давай минут на десять покинем дом и прогуляемся по саду. Солнце еще не совсем зашло. Кто знает, вдруг нам посчастливится увидеть бабочек достойных камер твоего мобильника. Жо достала из сумки телефон и остановилась, вспомнив об обилии пищи на столе. Можно ли оставлять все это наедине с Дейзи? У нее нет привычки таскать со стола? Не малейший, покачал головой Карада. Я не обременяю ее правилами, но... Правило «ничего не трогать на столе» она освоила крепко и никогда не нарушает. Он наклонился и почесал собаку за ушами. «Ты же не глупый старый пес, на которого нельзя положиться». «Но ведь ты любишь Дейзи». «Давай я поясню. Если я могу сказать, что люблю мороженое, нет ничего удивительного. А тем более оскорбительного в том, что я люблю свою собаку». Он перехватил взгляд Джо и улыбнулся. «Как гласит пословица «любишь меня, люби и мою собаку» я тоже полюбила твою собаку. Разговор снова заходил в опасное русло. Джо пошла к высокой двустворчатой стеклянной двери в дальнем конце просторной гостиной. Дверь была вделана в красивую каменную арку. Это выход в сад? Харада и Дейзия вывели ее в сад, где в ноздри Джо ударила целая палитра запахов, исходящих от цветов, кустов и средиземноморских трав. Сильнее всех пахла лаванда, но Джо улавливала вечерние в воздухе и другие запахи. Розмарина, роз и глициния. верхнее треть солнца еще не успело погрузиться за горизонт и окрашивала небо и землю в красно-оранжевые тона. Света вполне хватало, чтобы оценить красоту сада. Там росли пальмы, фруктовые деревья. По стенам вился плющ, был в саду и плавательный бассейн. Казалось, он вытесан прямо в скале. Воду туда подавал маленький водопад. Все это в большей степени, нежели рейндж-ровер и прекрасная каменная вилла, напомнили Джо, что мир, в котором живет Карада, очень отличается от ее собственного. Мир, где денег в достатке. При мысли о деньгах она вдруг вспомнила Мерседес Маркуса, плавучий ресторан на Темзе и бутылку вина стоимостью 200 фунтов. Но роскошь дома Карада подействовала на нее отрезвляюще и помогла держать в узде инстинкты тела, заявлявшая о себе в этот знойный римский вечер. Уже в сотый раз за прошедшую неделю Джо напомнила себе, что между ними ничего быть не может. К счастью, дальнейшее размышлений на эту тему прервало внезапное появление черно-белой бабочки. Джо заметила, как та опустилась на раскидистый куст будлеи Пусть и не такая редкая, как Ирида, но тоже необычная. Джо давно надеялась увидеть такую бабочку вживую. Бабочка привлекла ее не столько своими крупными размерами, сколько веерообразными крылышками и черно-белыми полосками, отдаленно похожими на полосы зебры. «Ты видел таких бабочек?» — шепотом спросила она у Карада. «По-моему, нет». Он покачал головой. «Впервые вижу». «Тогда ненадолго замри, а потом мне понадобится твоя помощь». джос сделала пару снимков и перевела камеру мобильника в режим видеосъемки, после чего снова обратилась к Караду. «Очень осторожно, взмахни пальцем рядом с ней, чтобы она взлетела. Начинай!» Карадо выполнил просьбу. Конечно же, взмах его пальцев заставил бабочку взлететь. Джо запечатлела момент взлета, после чего направила камеру на лицо Карадо. Вид у него был ошеломленный. Джо засмеялась. Она полетела задом. Карадо смотрел на Джо и качал головой. «Таких бабочек я еще не видел». Джо закончила съемку и объяснила, что к чему. Это только кажется, будто бабочка летает задом. в латыни этот вид называется «епикледис подолириус». В Англии их зовут «ласточкин хвост», а итальянского названия я не знаю. Задняя часть ее туловища напоминает голову, а длинные хвостики на концах крыльев выглядят как хоботки. Очень смышленое насекомое ставит в тупик любого нападающего хищника, поскольку летит совсем не туда, куда он ожидал. «Природа может удивлять», — добавила Джо, улыбаясь во весь рот «Удивительным был их обед. Прекрасная еда, прекрасное общество. Говорили на самые разные темы. От охраны природы до химии и от покупок до плаваний под парусом». Джо еще раз поблагодарила Карада за всю полученную от него информацию о замене пластиков альтернативными материалами — Он рассказал ей о своей яхте на побережье и показал несколько фотографий. Яхта ей очень понравилась. Карада довольно откровенно говорила о себе, своей работе, интересах и жизни. Столь же откровенной была Джо, который вдруг захотелось рассказать ему об обстоятельствах, приведших к разрыву с крестьянам Оглядываясь назад и думаю, какой же я дурчкой была. Серьез считала, что наши отношения замечательно развиваются. Поймав взгляд Карада, она пожала плечами. Мы прожили вместе почти четыре года. Я уже начала подумать о свадебном платье и так далее. А он все это время планировал, как бы бросить меня и уйти к другой женщине. Может, и не все время, но в конце точно. Значит, говоря о своем печальном любовном опыте, ты имела в виду этого человека? Да, его. И ведь он почти до самого последнего дня отвердил, что любит меня. Теперь-то я понимаю, он беззастенчиво врал, потому мне и подумалось, наверное, ты прав, называю любовь иллюзией или заблуждением. джой я тебе очень сочувствую. Представляю, как больно по тебе ударил разрыв с крестьяном. Скажу с предельной честностью, это еще одна причина, почему я отказываюсь верить в продолжительную любовь. Если фильмы, пьесы и книги чему-то нас учат, в них наглядно показывается, что любовь почти всегда приводит к слезам. Так зачем мне подставляться? и, образно говоря, получать по зубам, когда я могу великолепно жить без всех этих страстей и страданий. Джо глотнула почти ледяной минеральной воды и спросила. «Значит, ты никоим образом не поддерживаешь принцип уж лучше любить и потерять, чем не любить совсем»?» «Нет, это не мое. Теннисон был великим поэтом, но я не принимаю его точку зрения». Джо печально кивнула. Вероятно, Карада был прав, и сама она тоже. А счастливая улыбка, всю неделю не нисходившая с лица Виктория. Всего-навсего инстинктивная реакция на секс. Статистическая вероятность того, что они с Джорджем не поженятся, была довольно велика, и потому обоих ожидало крушение иллюзий. А после своего опыта с крестьянам джонни пожелал бы такого никому. Ее мысли были прерваны тихим поскуливанием из-под стола. «Дейзи сообщает мне, что ей нужно выйти на улицу и сделать пипи», -пи», — пояснил Карадо. Хочешь немного прогуляться? Потом я отвезу тебя в город. С удовольствием прогуляюсь. Но везти меня в город не нужно. Не проще ли вызвать такси? Подсознание услужливо подсказывало, другим, более правильным решением было бы остаться здесь и провести с ним ночь. Но Джо решительно отмела подсказку. Этого не было и не будет. Чепуха. Я с радостью подброшу тебя до отеля. Поедем на Фиате. Я значу в городской квартире. «Только напомни, чтобы я брал в холодильник остатки еды». Они вышли на Апиеву дорогу. Сгустились сумерки, было тихо, если не считать гула отдельных самолетов, держащих путь к Чампину, второму римскому аэропорту, югу отсюда. Когда глаза привыкли к темноте, Джо увидела перемигивающиеся звезды. Вокруг не огонька, хотя оранжевое сияние в небе говорило о близости города. Чтобы не споткнуться на камнях, Джо взяла Карада за руку. Он не возражал. Погуляв минут десять, они повернули обратно. У Дейзи была пугающая привычка исчезать, сливаясь с темнотой, и появляться совсем в другом месте. Зеленые глаза собаки горели, как звездочки. В воздухе появились светлячки, затеяли свой танец. Вечер был просто волшебным. В этом году Джо еще никогда не чувствовал себя такой счастливой, как сейчас. Когда подходили к дому, она ощутила необходимость сказать об этом Карадо. «Карадо, мне хочется поблагодарить тебя за все. И не только за потрясающую щедрость и время, потраченное на меня. Эта неделя — ярчайшее событие в моей жизни. Ничего подобного не случалось очень давно. И все благодаря тебе. Я очень рада быть твоим другом». Только сейчас Джо сообразила, что до сих пор держит Карадо за руку. Она сжала его пальцы. «Спасибо». Огромное спасибо. Я был рад скрасить твое пребывание время Надеюсь, что довольно скоро мы увидимся снова. Конечно. Тем более, что свадьба Марио и Анжи с каждым днем все ближе. Неожиданно у Джо появилась идея. Знаю. Что ты делаешь завтра вечером? В общем-то ничего. А почему ты спрашиваешь? Подожди, сейчас объясню. Джо достала мобильник и позвонила сестре. Привет, Анжи. У вас с Марио завтрашний вечер свободен? «Да, что?» «Хочу немного отблагодарить тебя и Марио. Приглашаю вас и Карадо на обед. Нет, возражений не принимается Я знаю небольшую пиццерию неподалеку от квартиры карада Она называется Арагоста. Там готовят изумительную пиццу. И цены не заоблачные. Вы согласны? Угощение за мой счет. Договорились?» Джо все-таки пришлось немного поспорить с сестрой. Заручившись согласием Анжо, она закончила разговор и повернулась к Карадо. «Ну как? Договорились?» «Джо, тебе незачем тратиться. Я знаю о Рагусту. Ты права насчет превосходной пиццы?» Они прошли под арку, за которой начинался проезд к дому. Харада неохотно согласился, сказав, «Время все расходы несу я. Правильнее было бы мне оплатить и визит в пиццерию. Но раз уж ты настаиваешь, я с благодарностью принимаю». Джо помогла ему убрать еду в холодильник, после чего они втроем направились к Фиату. К отелю она подъезжала блаженно-сонном состоянии, и даже прощальное прикосновение губ Карада к ее щекам не оказало пробуждающего действия. Карада, еще раз спасибо за все. Это я должен тебя благодарить. Мне очень приятно находиться рядом с тобой. Очень. И мне тоже. Спокойной ночи. До завтра. Джо улыбнулась ему, погладила собаку и поднялась к себе. Изумительный вечер заканчивался. Оставалось чуть больше суток до возвращения в Лондон, где ее перенапряженная сила воли получит честно заработанный отдых. Это была хорошая новость. Но была и плохая. Отъезд из Рима означал расставание из Карада.